Ирина. На этот раз лететь было не так далеко, поэтому мне не грозило оказаться на спине у какого-нибудь дракона. К счастью, Фабиан ко мне вообще никого не подпускал. Я летела между ним и его отцом, справа и слева от нас летела охрана, впереди и сзади тоже. В общем, такой важной птицей, то есть драконицей, я себя не чувствовала никогда раньше. Владения Нодорских, то есть наши Сирианам, располагались еще севернее, и я даже драконам чувствовала, как становится все холоднее. Не просто холоднее, у меня бы хвост замерз, если бы мог. Внутренний обогрев, которому меня научил Фабиан, спасет в любые даже самые страшные морозы. Честно, я даже особо устать не успела, когда показался величественный монументальный замок. С высоты полета дракона было гораздо интереснее смотреть на землю. Я видела и крохотные деревеньки, и фьорды, и на одном из таких, запечатанных в скалы клочке, суши и стояло родовое гнездо моих родителей. Когда мы опустились на огромную, предназначенную для посадки драконьих делегаций площадку, нас встречали. Сразу было видно, что в замок отправили слуг, что его готовили к нашему визиту. Из стропувалил валил дым, витражные стекла сверкали, да и в целом замок выглядел так, будто в нем жили. Мысль об этом заставила сердце сжаться. Я как раз совершила оборот и улыбалась встречающим, но на сердце выла метель. Да, я не знала своих настоящих родителей, и я совершенно не помнила это место — Но теперь история Нодорских стала моей, и я уже не могла воспринимать ее так, как раньше, просто одной из трагедий нашего мира. Я украду твою невесту, произнес король Грорн, стоило нам всем перешагнуть порог и раздать слугам накидки. Можешь украсть ее вместе со мной? Фабиан сжал мою руку, и я легко пожала ее в ответ. Я настаиваю! Хмыкнул Горн в бороду, и принцу пришлось отступить. Его величество шагнул к лестнице и подал мне руку. Пришлось ее принять. Честно говоря, я бы даже общество Артуана сейчас приняла с гораздо большим удовольствием. С королями мне еще только предстояло научиться общаться. И, несмотря на то, что я уже была ему представлена, мы встречались за обедами и ужинами, и я ни разу не взяла неправильную вилку или нож и не сказанула что-нибудь такое, от чего у него зашевелились бы волосы на бороде. Мне все равно до сих пор было не по себе. Поэтому, пока мы поднимались по лестнице, я раз десять покрылась мурашками и еще раз десять вспотела. По крайней мере, мне именно так показалось». Наверное, если бы его молчание затянулось, я бы потом вообще ни слова из себя не выдавила. Но, к счастью, когда мы свернули в красивейшую портретную галерею, король все-таки заговорил. Вы скоро станете головой рода Тиерина, произнес он. В связи с чем я бы хотел обсудить с вами некоторые детали, которые касаются наших семей. Мы шли мимо семейных портретов, на которых были и пары, и нодорские поодиночке и целые семьи. Ваш брат с наибольшей вероятностью в ближайшее время станет принцем консорта Малузии. Что же касается вас, мне бы не хотелось, чтобы вы вообще покидали крестан. Я моргнула, изумленно повернулась к нему. То есть, пока все это не утрясётся, не уляжется, само собой разумеется. Грорн посмотрел на меня. Потом вы сможете путешествовать куда захотите, разумеется, в пределах разумного. Разумеется. Почему я уже сейчас чувствую себя в золотой клетке? Как вы сами понимаете, сейчас Фабиану как никогда пригодятся ваши способности. Учитывая, что в ближайшее время объявят о вашей помолвке, не будет ничего удивительного, что вы много времени будете проводить рядом с ним. «Вчера вы показали высочайший уровень владения распознаванием иллюзий любого уровня. Ваше родство по крови, принадлежность к фамилии Нодерских, вашей и вашего брата подтверждены. Но, к сожалению, у Сириана пока не проснулся дракон его способности. Выжить, Ирина, уникальны. Поэтому, оставляя вас здесь, я защищаю не только своего сына. Я защищаю вас». Горн неожиданно остановился у портрета, на котором красивая светловолосая женщина улыбалась в объятиях своего мужа. Его оттенок волос больше уходил в золото, как мой, а ее в холодный пепельный, как у Сириана. Ваши родители, ваши настоящие родители, произнес Горн. Я всмотрелась в портрет. Отец был старше. «Мама совсем молоденькой, но они не выглядели чужеродно, наоборот, создавалось ощущение, что они созданы друг для друга». «Они были парой», — король кивнул. «И она приняла решение остаться, когда ваш отец работал над раскрытием заговора против нашей династии. Если бы она уехала с вами, мы бы узнали о вас гораздо раньше. Гораздо раньше вернули бы в Крестан, вы бы с детства были драконами». «Сейчас я понимаю, почему. Она уже была беременна Сирианом, хотела, чтобы ее сын родился рядом с мужем. Судя по всему, Нодорский перед смертью не доверял никому. Я так вообще долгие годы считал, что тебя забрали те, кто их убил. Про твоего брата мы вообще ничего не знали». «Заговор?» — переспросила я, чтобы не думать о том, что здесь произошло. «Да». На меня и на Фабиана было совершено несколько покушений еще в то время. Во время одного из них погибла моя супруга и чуть не погибла старшая дочь. Не хочу утомлять вас разговорами об этом Тьеррина. Грорн отвлекся от портретов и посмотрел за мое плечо. Просто хочу, чтобы вы понимали, что моя просьба возникла не на ровном месте. Те, кто убил вашу семью и хотел уничтожить мою, вернулись. Сейчас. И вряд ли они остановятся на этот раз. Что же это за монстры, такие неуловимые? Хотя, если среди них есть метаморфы, им не составляло и не составит труда менять обличие, как перчатки. Я сама видела. Точнее, я видела истинное лицо, тогда как все остальные видели Артуана. Даже камеры записи показывали Артуана. Как погибли мои родители? Спросила я прежде, чем успела себя остановить. К ним ведь невозможно было подобраться незаметно. Это дело до сих пор не раскрыто, Тьерина. Твоего отца, мать, и всех родственников, так или иначе нодерских, нашли мертвыми. Если верить целителям, у них просто остановились сердца. Но никакого яда, никакого воздействия зелий, магии или чего бы то ни было подобного не нашли. Я тут же пожалела о том, что спросила. Мне вдруг стало нечем дышать, а смотреть на стоявших в обнимку счастливых драконов стало невыносимо больно. Я резко отвернулась. «Я останусь», — сказала я. «Не буду возвращаться в Алузию, если вы считаете, что так будет лучше, но Сириан... За ним по пятам будут ходить агенты. Не думайте, что я выпущу его из внимания хотя бы на минуту. Все его новые, старые, внезапные и прочие знакомые будут проверяться под лупой. Думаю, со стороны Алузии будут приняты аналогичные меры, особенно учитывая, что он тесно связан с Бриной Алузийской. «Хорошо», — сказала я. «Хорошо, тогда я согласна». «Может быть, так оно и лучше. Вдали от Артуана получится быстрее выкинуть его из головы и забыть обо всем, А Сириан...» Я ему теперь не нужна. Мне кажется, после этой новости он повзрослел сильнее, чем за все предыдущее время. Теперь у него есть Брина, и хотя Брина капризная, эгоистичная, избалованная, одним словом, принцесса, она неплохой человек, то есть дракон, драконесса. Именно ради нее он впервые взялся за ум, так что да, такие женщины, как Брина, делают из мальчиков мужчин. Король снова подал мне руку, и мы вернулись к лестнице тем же путем, которым пришли. На портреты я больше не смотрела, просто не могла. Тем более, что посмотрю на них еще не раз. Не раз пройду коридорами, где ходила моя мать, улыбался отец, где я наверняка тоже бегала. Мы с королем как раз направлялись в гостиную, где должны были собраться перед обедом. После у нас намечался облёт территорий Нодорских — Я уже знала, что ближайшим моим соседом является граф Олиерт, у которого три дочери. Старшие две уже благополучно вышли замуж и разъехались, а третья, младшая, как раз готовится первый раз выйти в свет и найти жениха. Я надеялась, что сегодня меня больше никакими потрясениями не накроет, но я ошибалась. Стоило нам подойти к гостиной, как оттуда донесся резкий голос Артуана и крик Брины. Я влетела в комнату аккурат тогда, когда Фабиан над души врезал моему брату по лицу, а тот не только устоял на ногах, но и бросился на принца. «Это что такое?» — взрычал Горн за моей спиной, но его никто не послушал, и тогда рявкнула я. «Оно хватит!» Я чувствовала, как во мне закручивается яростная женская драконья энергия в противовес бурлящей мужской, и как ни странно это сработало. Фабиан и Сириан остановились, а вот я уже нет. «Может быть, вам безразлично, что вы находитесь в замке, где погибли мои родители? Наши родители!» Я посмотрела на Сириана в упор. «Но для меня это важно!» «Имейте уважение к памяти тех, кто уже никогда не вернется. На глаза навернулись слезы, а я отпрянула, только чудом не врезавшись в монарха Кристана. Развернулась и побежала по коридорам в холл к дверям. Напуганный слуга протянул мне накидку, но я вылетела из замка и бежала, не разбирая дороги. Все дальше и дальше и дальше от места, которое разбивало мне сердце. Поняла, что этого мне недостаточно, обернулась и резко взмыла ввысь, выдыхая стройку пламени, зарычала и ушла в полет над небольшим лесом. И тут у меня неожиданно кончились силы. Фабиан предупреждал, что два оборота без перерыва лучше не делать, пока я не совладаю со своей магией окончательно и не начну чувствовать ресурс драконицы. Но в порыве чувств я об этом забыла. Поняла только, что теряю высоту, обретаю человеческий облик, постаралась уйти как можно ниже к земле и рухнула кубарем в снег.